Глава 58. Дмитрий Мальцев стоял на пороге собственной квартиры. У него под ногами лежал разорванный пакет. В руке телефонная трубка диктовала голосом Аркадия Красина. «Не надо больше жечь помойки. Достань то, что лежит в пакете». Мальцев наклонился и извлек женский парик. «Похож, правда? Это дубликат. Оригинал с твоим ДНК хранится у меня». «Гнида!» — п р о х р и п е л Мальцев. «Пока что парик у меня. Но если ты будешь мне грубить, я убью тебя. Предупреждаю, я записываю этот разговор». «Идиот!» — Мальцев отключил связь, отшвырнул парик и вошел в квартиру. «Где прячется этот псих, который лечит психов?» Дмитрий посмотрел в окно. Машина не видно, но Красин где-то рядом. Он успел занести к нему в квартиру новый пакет, а ключ вытащил у Инны. Выбежать, найти и перерезать ему горло? Нет, идеальными бывают только обдуманные убийства. Надо сделать паузу, выяснить, чего он хочет. Телефон снова зазвонил. Мальцев опустился в кресло. Эмоции к черту, главное дело. «Я отключил запись», — сообщил психиатр. «Ты следил за мной в тот день?» «Ждал у твоего дома?» «Видел, как ты вернулся и избавился от маскарадного костюма?» «Что тебе надо?» «Парик — это моя страховка». «Если ты нарушишь свои обязательства или что-то предпримешь против меня, он окажется упетеленный, а она умеет затягивать петли». «Я тоже многое умею». Ты получишь свою долю, урод, в обмен на парик. С удовольствием, только моя доля увеличивается вдвое. Об этом я и хотел тебе сказать. Ну ты и гад. Я ангел по сравнению с тобой. Мне кредит отдавать, а с тебя не убудет. Прежняя доля за мои услуги, а дополнительная за паричок с перчатками. Ты заключение по и н к и подготовил? Бумаги у меня с собой. Теперь твоя женушка официально недееспособна. Гони заключение. Так мы договорились? Черт с тобой. Только пока я не получу первую часть наследства, не нервируй меня. Вот и хорошо. Но есть еще одна проблема. Какая? Нас шантажирует проводница Семенова. Нас? Я ее не знаю. А она тебя знает. Увидела статью в газете? Поняла, что прикрывает убийство, а не супружескую неверность, и требует денег. Она думает, что ты богатый, усмехнулся психиатр. Я стану богатым. Вот и заплати. Это твоя знакомая, Красин, ты с ней и разбирайся. Как я с ней разберусь? У меня нет опыта. Хочешь, запугивай, хочешь, подкупай. Я не желаю мараться. Я пытался ее образумить, но эта баба уперлась. «Сегодня она назначила мне встречу. Если я не привезу денег? А если привезешь, а потом она потребует еще? Ты об этом подумал?» «Так что же делать?» «Решать проблему». Мальцев вдруг подумал, что «решать» и «решительно» — однокоренные слова. Именно этим он и отличается от мягкотелого психиатра. Где состоится встреча? На вокзале на запасном пути. Она готовит вагон к рейсу. Ладно, я подъеду. Время не терпит. Поехали вместе. Я на парковке у супермаркета. Дмитрий Мальцев все взвесил и понял, что у него появилась возможность решить две проблемы одновременно. Жди.